Глава двадцатая. Мясо. Несс опустился в царившую внизу темноту, обследуя нижнюю часть здания. Отрезанный от интеркома, Луис пытался наблюдать за кукольником, но в конце концов сдался. Послышались шаги, на этот раз без колокольчиков. «Несс!» – крикнул Луис вниз, приложив ладони ко рту. Голос его отразился от стен, собравшись в вершине конуса – Кукольник вскочил на ноги, вскарабкался на скутер и взлетел, вернее, молниеносно взмыл вверх. Вне всякого сомнения, он оставил двигатель работающим, чтобы противостоять полю ловушки, а теперь его выключил. Он уже снова оказался среди парящих кусков металла, когда шаги затихли где-то наверху. «Не в мирс. Что она делает?» – прошептал Луис. «Терпение. Вряд ли стоит ожидать». Что ей хватило однократного воздействия тазпа на малые мощности. Попытаюсь ее вбить в свои тупые безмозглые головы, что я не могу вечно тут болтаться. Придется. Чем помочь? Воды. Прохрипел Луис, язык которого словно превратился в два ярда свернутой в рулон фланели. Хочешь пить? Но как мне дать тебе воды, если ты повернешь голову, можешь потерять равновесие. Знаю. Забудь. Луис вздрогнул. Неужели космопроходец Луисву вдруг стал бояться высоты? Как говорящий, спросил он. Я за него опасаюсь, Луис. Он слишком долго без сознания. Не в мирс. Снова раздались шаги. Да у нее мания переодеваться, подумал Луис. Теперь ее наряд составляло нечто складчатое оранжевого и зеленого цветов, как и прежде, полностью скрывавшее очертания тела. Девушка присела на краю платформы, холодно наблюдая за ними, схватившись за металлическую раму. Луиза ждал дальнейшего развития событий. Он увидел, как смягчился ее взгляд, приобретя мечтательное выражение, и приподнялись уголки ее маленького рта. Несс заговорил. Девушка на мгновение задумалась, а затем произнесла нечто, что вполне могло быть ответом, и ушла. Ну, посмотрим. Я уже по горло с этим ожиданием. Неожиданно скутер кукольника устремился вверх и вперед и ударился о край платформы, словно причаливающая к берегу лодка. И на этот берег изящно шагнул Нес. Девушка вышла ему на встречу. В левой руке она держала нечто похожее на оружие, но правой коснулась головы кукольника, а затем поколебавшись. провела ногтями вдоль его хребта. Несс издал полный блаженства стон. Повернувшись, девушка направилась вверх по лестнице, ни разу не оглянувшись, наверное, полагала, что Несс последует за ней, словно преданный пес. Так и вышло. Хорошо, подумал Луис. Покажи, что готов ей подчиниться, воиди к ней в доверие. Шаги их стихли вдали, и наступила гробовая. Будто в чудовищной могиле тишина. Луиса отделяли от говорящего тридцать футов саргассового моря металлических оствов. Над зелеными подушками безопасности виднелась четырехпалая лапа Казина и оранжевая шерсть на его морде. Подобраться к нему Луис никак не мог. Возможно, Казин уже был мертв. Среди белых костей внизу валялся как минимум десяток черепов. Кости, древность, ржавый металл и тишина. Вцепившись в скутер, Луис вуждал, когда силы окончательно его покинут. Из беспокойной дремоты его вывело ощущение, будто что-то изменилось. Скутер под ним покачнулся. От того, сумеет ли Луис удержаться, зависела его жизнь, и мгновенная потеря ориентации повергла его в панику. Охваченный страхом, Он повел глазами из стороны в сторону. Вокруг него все также неподвижно висели металлические остовы машин, но среди них возникло какое-то движение. Один из остовов вдалеке начал со скрежетом подниматься вверх. Такали? Нет. На самом деле остов пребывал в неподвижности, сев на мель у верхнего круга камер. Зато все саргассово море равномерно опускалось вниз. Корабли и летающие ранцы один за другим с глухими ударами падали на твердую поверхность, оставаясь позади. Скутер Луиса затрещал, врезавшись в бетон, наполовину развернулся кругом под воздействием электромагнитных сил и опрокинулся. Отпустив руки, Луис откатился в сторону. Он тотчас же попытался подняться на ноги, но не мог удержать равновесия даже выпрямиться. Руки его словно превратились в сведенные болезненной судоргой бесполезные клешни. Тяжело дыша, он лежал на боку, думая, что для говорящего все кончено, и скутер раздавил Казина собственной тяжестью. Скутер говорящего легко было узнать: он лежал, а прокинувшись на бок, двумя уровнями выше. Казин был рядом, а не под ним. Подушки безопасности все же в какой-то степени сумели его защитить. Луис пополз к нему. Кзин был жив и дышал, но без сознания. Вес скутера не сломал ему шею, вероятно потому, что таковая у него практически отсутствовала. Нажарив на поясе лазерный фонарь, Луис с помощью зеленого луча высвободил говорящего из плена подушек. И что дальше? Луис умирал от жажды. Голова перестала кружиться. Пошатываясь, он поднялся и огляделся в поисках единственного известного ему работающего источника воды. Камеры располагались концентрическими кругами, уступами уходившими вниз. Говорящий приземлился на четвертом от центра. Луис нашел один скутер, накрытый порванной оболочкой подушки безопасности, еще один, с приспособленным для человека седлом, лежал на один уровень ниже, под другую сторону конического колодца. Третий скутер Несса приземлился на уровень ниже скутера говорящего. Лоис спустился к нему, оскользываясь на ступенях и чувствуя, как дрожат от усталости все мышцы. Увидев приборную панель, он покачал головой. Никто не сумел бы похитить скутер Несса, настолько загадочно выглядело его управление. Однако кран с водой опознать удалось. Теплая, похожая на дистиллированную вода, показалась Луису восхитительной. Утолив жажду, он попробовал брикет из пищевого автомата. Вкус его был для Луиса весьма странным, и он решил не рисковать. Кто знает, вдруг там какие-то добавки смертельные для человеческого метаболизма? Лучше спросить Несса. Принеся воду уговорящему в собственном ботинке, первое, что пришло ему в голову. он вылил ее в пасть Кизна. Тот проглотил воду, не приходя в себя, и улыбнулся. Луис отправился за очередной порцией, но силы оставили его, прежде чем он успел добраться до скутера кукольника. Свернувшись в клубок и на ровном пластике, он закрыл глаза. Наконец-то ему ничто не угрожало, несмотря на усталость, что-то не давало ему заснуть. Измученные мышцы. Судороги в руках и бедрах, не отпускавшие его, даже сейчас в страх упасть. И что-то еще. Нет в мире справедливости, пробормотал он, садясь. Говорящий. Кзин спал, свернувшись в клубок. Уши его были плотно прижаты к голове. Из-под живота высовывалось двойное дуло оружия поработителей. Дыхание было размеренным, но частым. Хорошо ли это? Надо будет спросить Несса. А пока пусть спит. Нет в мире справедливости, повторил Луис. Он пребывал в полном одиночестве, но без всех тех преимуществ, которые обычно имелись в его путешествиях. Он отвечал за жизнь других, а его собственные жизни и здоровье зависели от того, насколько Нессу удастся задурить наполовину улысую голову сумасшедшей, которая держала их в плену. Неудивительно, что он не мог заснуть. И все же взгляд Луиса упал на его собственный скутер с болтавшимися обрывками подушек, на скутер Несса рядом с ним, на скутера Говорящего рядом с Гзином и на скутер с человеческим седлом и без подушек безопасности. Всего четыре скутера. Отчаянно пытаясь найти воду, он не понял, что это означает. Но теперь... Четвертым был скутер Тилы, видимо, находившийся за одним из кораблей побольше, и в нем не было подушек безопасности. Вероятно, она свалилась вниз, когда скутер перевернулся. Или ее вышвырнуло из седла, когда на скорости в две звуковые отказала силовое поле. Как там говорил Несс, ее везение никак не назовешь постоянным, и говорящий, если ей хоть раз не повезет, она погибнет. «Она погибла, наверняка. Я полетела с тобой, потому что я тебя люблю». «Тебе не повезло», — сказал Луис Ву. «Не повезло, что ты встретила именно меня». Свернувшись калачиком на бетоне, он заснул. Внезапно проснувшись, Ву обнаружил, что прямо ему в лицо смотрит говорящий с животными. На фоне ярко-оранжевой меховой маски — В двойне отчетливо выделялись глаза, глядевшие на него со странный тоской. Ты можешь есть пищу пожирателей листьев? спросил говорящий. Боюсь пробовать, ответил Луис. В его давно пустом желудке внезапно заурчало, и он понял, что для него утратили какое-либо значение любые проблемы, кроме одной единственной. Каждый из нас троих только я один остался без еды, сказал Казин. От его голодного взгляда у Луиса зашевелились волосы на затылке. Ты сам знаешь, что источник еды у тебя есть, бесстрастно ответил он. Вопрос в том, воспользуешься ли ты им. Конечно же нет, Луис. Если законы чести потребуют от меня умереть от голода, а рядом со свежим мясом я умру. Что ж хорошо, Луис повернулся на бок, пытаясь притвориться спящим. Очнувшись несколько часов спустя, он понял, что все-таки заснул. То есть подсознательно полностью поверил словам говорящего. Если кузин сказал, что умрет от голода, значит так и будет. Ему страшно хотелось опорожнить мочевой пузырь. В ноздрях стояла отвратительная вони, вся мышца сводила от боли. Первую проблему решила простиравшаяся внизу без дна, а в скутере Кукольника нашлась вода, чтобы смыть болеводинус рукава. Затем Луиз захромал вниз по лестнице к своему скутеру и аптечке первой помощи. Но аптечка представляла собой не просто коробочку с лекарствами, она смешивала дозы по команде и сама ставила диагноз. Весьма сложное устройство, которое было испорчено. становилось все темнее. В крышах камер имелись люки, окруженные маленькими прозрачными панелями. Опустившись на живот, Луис заглянул в одну из камер. Койка странного вида туалет и дневной свет, лившийся в большое окно. «Говорящий!» – позвал Луис. С помощью дезинтегратора они вскрыли вход в камеру. В стене ее действительно было большое прямоугольное окно, Странная роскошь для тюремной камеры. Стекло отсутствовало лишь по краям, торчали несколько острых прозрачных осколков. Зачем эти окна? Чтобы поиздеваться над пленником, показать ему свободу? Окно выходило на левую сторону кольца. Со стороны повращения, подобно черные завесы, наползало тень терминатора. Впереди виднелся порт, кубические складские сооружения, прогнившие причалы. изящные в своей простоте краны и один громадный корабль в сухом доке. Все это давно превратилось в ржавые скелеты. Слева и справа на многие мили тянулась извилистая береговая линия, полоса пляжа, затем ряд причалов, снова полоса пляжа. Подобную структуру имел сам берег: полосами мелководья, как и на Вайкике, потом крутой обрыв, идеально подходящий для гавани, потом снова мелководье и пляж. Дальше простирался океан. Казалось, будто он тянется бесконечно, сливаясь с бескрайним горизонтом, подобно водам Атлантики. Справа налево надвигались сумерки. Уцелевшие огни административного центра стали ярче, в то время как город, причал и океан погрузились в темноту. В стороне против вращения все еще светилось золотое сияние дня. Тем временем говорящий удобно устроился настоявшие в камере овальные коеки. Луис улыбнулся, глядя на мирно спящего воина Кизина. Возможно, ослабев от ожогов, он рассчитывал, что сон залечит его раны или поможет справиться с неумолимым чувством голода. Оставив Кизина, Луис вышел. Вокругавшей тюрьму полутьме он нашел Скотт Арнесса. Не в силах справиться с голодом. проглотил рассчитанный на желудок кукольника пищевой брикет, не обращая внимания на своеобразный вкус. Мара к начал действовать угнетающе, и Луис включил фары на скутере кукольника, а затем отыскал другие скутеры и тоже включил фары. Стало достаточно светло, и тени обрели замысловатый странный облик. Что там так долго делает Нес? Древняя летающая тюрьма? не предоставляла особых развлечений. Выспаться Луис уже успел, и ему ничего больше не оставалось, кроме как размышлять, что во имя Фенейгла делает там кукольник. Не решил ли он всех их предать? В конце концов Несс был не просто инопланетянином. Он был кукольником Пирсона, представителем расы в течение многих лет, манипулировавшей людьми ради своих собственных целей. Если он сумел договориться с предполагаемым строителем кольца, он мог не колеблясь бросить Луиса и говорящего на произвол судьбы. Никаких причин не поступать так у кукольника не было. Зато имелись два хороших повода именно так и поступить. Говорящий с животными почти наверняка попытался бы совершить последнюю отчаянную попытку отобрать у Луисову рискованную ставку. чтобы квантовый гиперпривод второго рода не достался никому, кроме Кзинов. В последующей схватке кукольник мог пострадать, так что безопаснее было сейчас избавиться от Говорящего, и заодно от Луисову, поскольку тот не потерпел бы предательства. К тому же они слишком много знали. После гибели Тилы, а лишь Говорящему и Луису было известно об экспериментах кукольников По управлению эволюцией, приманка для звездных сеятелей, законы о рождаемости. Если Нессу приказали раскрыть данную информацию, чтобы оценить реакцию его товарищей по команде, то, вероятно, ему точно также приказали бросить их где-нибудь по дороге. Мысли эти были далеко не новыми. Луис догадывался о чем-то подобном еще, когда Несс признался. Что направил корабль посторонних к процеону с помощью приманки для осейтелей. Отчасти его паранойя оправдалась, но не в мир. Он не мог ничего с этим поделать. Чтобы не сойти окончательно с ума, Луис решил вломиться еще в одну камеру. Переключив лазерный фонарь в режим узконаправленного луча, он с четвертой попытки сумел вскрыть замок. Вновь ему ударил жуткий смрад. Затаив дыхание, Луис посветил фонарем и понял, что там у причиной. Кто-то умер в камере после того, как перестала работать вентиляция. Труп сгорбился возле окна, держа в руке тяжелый кувшин. Кувшин был разбит, но окно не пострадало. Соседняя камера оказалась пустой, и Луис завладел ею. До этого он обошел тюрьму кругом, чтобы добраться до камеры с видом на правую сторону. Прямо впереди виднелся бушующий ураган, весьма внушительный, учитывая, что они оставили его в двух с половиной тысячах миль позади. Большой задумчивый синий глаз. В стороне по вращению парило высокое узкое здание размером с пассажирский космический лайнер. На мгновение Луис представил, будто это действительно хитроумно спрятанный космический корабль, и чтобы покинуть этот мир, им требуется лишь. Но фантазия оставалась фантазией. Луис попытался запомнить расположение города. Это могло оказаться важным, именно здесь они впервые обнаружили хоть какие-то следы действующей цивилизации. Примерно через час, решив передохнуть, он сидел на овальной койке. Глядя на глаз бури, и вдруг заметил в стороне от него крошечный яркий серо-коричневый треугольник. Что за? – пробормотал Луис. Не смотря на маленькие размеры, треугольник отчетливо выделялся на фоне серо-белого хаоса на бесконечном горизонте, а это означало, что там все еще день, хотя Луис смотрел почти точно направо. Он пошел за биноклем. В бинокль все детали вырисовывались четко и ясно, словно кратеры на Луне. Неправильный треугольник, краснокоричневый у основания, яркий, словно грязный снег у вершины. Кулака Бога! Гора оказалась намного больше, чем они думали. Если она была видна даже отсюда, большая ее часть должна была выступать за пределы атмосферы. С момента катастрофы флотилия скуртеров Пролетела около 150 тысяч миль. Высота у локобога составляла не меньше тысячи. Присвистнув, Луис снова поднял бинокль. Сидя в полутеме, он услышал сверху какие-то звуки и высовнул голову из камеры. "Привет, Луис", прорычал говорящий с животными, взмахнув полусъеденной, окровавленной тушей какого-то существа величиной с козла. Откусив солидных размеров шмат, он тут же оторвал еще один и еще. Зубы его были рассчитаны на то, чтобы раздирать мясо, а не жевать. Кзин поднял за торчащую кость заднюю ногу с копытам и шкурой. Луис, мы немного оставили тебе. Мясо не самые свежие, но это не важно. Нам нужно спешить. Пожиратель листьев предпочитает не видеть, как мы едим. Он наслаждается видом из моей камеры. «Пусть лучше заглянет в мою», — сказал Луис. «Мы ошиблись насчет кулака бога. Высота горы не менее тысячи миль, вершина не покрыта снегом, она...» «Луис, ешь!» Ву почувствовал, как его рот наполняется слюной. «Если бы нашелся какой-нибудь способ приготовить мясо...» «Способ нашелся». Луис велел говорящему содрать шкуру, затем воткнул копыта между сломанными ступенями лестницы, отошел назад... и поджарил мясо с помощью лазерного фонаря, переключив его на высокую мощность и широкий луч. Мясо, конечно, не свежее, с сомнением проговорил Казин. Но зачем же его сразу жжигать? Как там Нес в плену или контролирует ситуацию? Думаю, отчасти контролирует. Взгляни-ка. На платформе виднелась крошечная, похожая на куклу, фигурка девушки. Ноги ее свисали в пустоту. лицо и лысина сливались в белое пятно. Видишь, она не выпускает его из поля зрения. Решив, что мясо готово, Луис начал есть, чувствуя на себе раздраженный взгляд говорящего, наблюдавшего как человек медленно пережевывает каждый кусочек. Но самому Луису казалось, будто он ест, словно изголодавшийся зверь. Он действительно был голоден. Ради спокойствия кукольника Они выбросили кости в разбитое окно, а затем вновь собрались вокруг скутера Несса. Она уже частично зависима, сказал Несс. Казалось, будто у него проблемы с дыханием или с запахом сырого и горелого мяса. Я многое от нее узнал, добавил он. Ты узнал, почему она поймала нас в свою ловушку? Да, и более того, нам повезло. Она член команды космического корабля. «Похоже, мы сорвали банк», — сказал Луисову.